Гуляев посмотрел на прокурора, и они оба опять рассмеялись. — Селен, бродяга, — сказал прокурор с удовольствием. И она также отвечает. — Я ей про Ильи, и с кем его захватили, а она мне. — Ну вот видите, товарищ следователь, я же сразу вам сказал, и что у нас были чисто товарищеские отношения, и не больше. Он и там меня знакомил со своими приятельницами. Вот и весь ее ответ. «Да. Так когда же ваша племянница встанет?» — вдруг спросил Гуляев. «С неделю еще пролежит. Вот когда встанет, мы ей это дело и поручим». «Как вы думаете, Аркадий Альфредович, а не получится первый блин комом?» — осторожно спросил прокурор. Ведь хотя тут, кроме десятого пункта, пока ничего не собрали, но вот сейчас я соглашаюсь с Яковом Абрамовичем. Эта дичь крупная. Она требует особого подхода. Деликатного. Выпускница может и не справиться. Ха! Выпускница! Да потопное у тебя представление о нашей молодежи, прокурор. Яков Абрамович, а ну-ка в двух словах расскажите нам про то... Краснодарское дело. За что Тамара Георгиевна получила благодарность от начальника управления? Она ведь, прокурор, целую отлично законспирированную антисоветскую организацию открыла. Что, неужели не слышал? А ну, Яков Абрамович, просветите прокурора. Да вы, наверное, слышали, поморщился Нейман. Сначала задержали в станице старуху-шинкарку... «Ну, конечно, самогон, там все его гонит. Шестьдесят восемь лет ей, ни одного зуба, кривая, косая, не слышит, ходит еле-еле. Хотели уж выгонять, да спохватились». «Как так?» «И самогон гонит, и шинкарствует, а живет на одном хлебе и молоке, и денег нет. Где они?» «Начали спрашивать?» «Ревет, и все. Да, сыны вы мои, да, деточки вы мои милые, ничего у меня нет, где хотите, там и смотрите». Только на похороны и накопила себе малость. Да где они? Покажи, мы не возьмем, только посмотрим. Ой, сыночки мои, нету их у меня, нету. Сын приезжал, отдала на сохранение. А сын зимовщиком где-то, далеко-далеко. Была у меня бумажка, сколько дала. Да затеряла, видно, а то все за иконой лежало. Ну и совсем решили уже выгонять и дали моей племяннице. Оформить окончание дела. Так она бабку вызвала, с утра до полуночи просидела и все до точки выявила. Оказывается, десять лет в районе под самым носом властей работала организация лептов Не только старые станишники, но и их дети, невестки, внуки отчисляли по пять процентов со всех доходов и шло это на помощь осужденным попам и религиозникам. Работали так, что любо дорого. Бабка этого агента состояла, а был еще казначей, экспедиторы, даже щитовод. Посылали посылки, передачи делали, вызывали родственников на свидание и дорогу оплачивали. Нанимали защитников, чтобы те подавали кассационные, а самое главное. В нескольких случаях даже переквалифицировали статьи и снижали срок до фактически отбытого. «Вот какие чудеса творились у нас за спиной! Вот тебе и наша бдительность!» «Действительно, черт знает что!» — возмутился прокурор. «Ну и чем все это кончилось?» «Очень хорошо кончилось!» — гордо воскликнул Нейман. «Трем по десятке!» Четырем по пяти двенадцать человек на высылку. Адвокатам, голубчикам, всем по пяти колымы один не доехал. Урки в дороге придушили. Вот что девчонка сделала. А мы сидели и слюни распускали. Да, внушительно, внушительно, согласился прокурор. Молодец, девчонка. А бабки что? Да, бабку на другой день после этого допроса пришлось... Госпитализировать? Нет-нет, ничего такого, просто сердце, и кажется, что с концами в приговоре не числится. Да и, собственно говоря, она уж была не нужна.